Аудиокнига издательство «Синбад». Мохаммед Мбугар Сар. В тайниках памяти. Перевод с французского Нины Кулиш. Читает Иван Чебан. Автор выражает бесконечную признательность фонду Лагардера, который поддержал создание романа, выделив для этой цели свою ежегодную стипендию за 2018 год. Книга также получила субсидию региона Иль-де-Франс в 2019 году. Автор благодарит за эту поддержку и выражает особую признательность национальному музею истории иммиграции, предоставившему ему для работы свою творческую резиденцию. Посвящается Ямбо Уолагему. Некоторое время критика сопровождает творчество, затем критика исчезает. И далее творчество сопровождают читателя. Это путешествие может быть длительным, а может быть и коротким. Затем читатели один за другим умирают, и творчество продолжает свой путь в одиночестве, даже если другая критика и другие читатели постепенно учатся следовать его курсам. Затем критика снова умирает, читатели умирают тоже, и творчество продолжает свое путешествие к одиночеству по дороге, усеянной костями. Приближение к нему, движение по его следам верное предвестие неминуемой смерти. И все же новая критика и новые читатели неутомимо и неумолимо приближаются к ней, а время и скорость их пожирают. Наконец, творчество продолжает свой путь в неисцелимом одиночестве. И наступает день, когда оно умирает, как умирает все, как однажды угаснут солнце и земля, и солнечная система, и наша галактика. И теники памяти людской. Роберто Баланьо. Дикие сыщики. Книга первая. Часть первая. В сетях матушки Паучихи. 27 августа 2018. -го. О писателе и его творчестве мы можем знать как минимум следующее. Он и оно двигаются вдвоем по самому совершенному лабиринту, какой только можно себе представить, по длинной кольцеобразной дороге, где пункт назначения совпадает с отправной точкой одиночеством. Я покидаю Амстердам. Несмотря на полученные здесь сведения, мне трудно сказать, знаю ли я теперь Теша Элемана лучше, чем раньше, или его тайна стала еще более непроницаемой. Я мог бы вспомнить парадокс, присущий всякой погоне за знанием. Чем больше мы узнаем о каком-либо фрагменте мира, тем яснее представляем себе объем непознанного и степень нашего невежества. Но даже это сравнение могло бы лишь отчасти передать чувство, которое вызывает у меня этот человек. Тут нужно более жесткое определение, то есть более пессимистичное в смысле самой нашей способности постигнуть чужую душу. Его душа похожа на черную дыру, которая притягивает и поглощает все, что к ней приближается. Поразмышляв над его жизнью, чувствуешь печаль, смирение или даже отчаяние и шепчешь: "Мы не можем ничего узнать о душе человеческой. Да и узнавать тут нечего". Элиман ушел в ночь. Легкость, с какой он простился с солнцем, завораживает меня. Исчезновение его тени завораживает меня. Его цель в жизни, тайна, которую я мучительно пытаюсь разгадать. Я не знаю, почему он умолк, когда ему еще так много оставалось сказать. Но больше всего я страдаю от того, что не могу подражать ему. Всякий раз, когда встречаешься с молчальником, настоящим молчальником, возникает вопрос: в чем смысл и в чем необходимость выва собственного слова и пронзает мысль а вдруг это слово всего лишь докучная болтовня замусоривание речи сейчас я заткну рот и брошу тебя на этом месте о мой дневник сказки матушки паучихи утомили меня амстердам меня истощил меня ждет дорога одиночества. один писателем африканцам моего поколения, которое скоро уже нельзя будет назвать молодым, Теша Элиман дает пищу для истовых и ожесточенных литературных баталий. Его книга была одновременно храмом и ареной борьбы. Мы входили в нее словно в гробницу бога, а в итоге оказывались на коленях в луже собственной крови, пролитой во славу шедевра. Одна единственная его страница Создавало у нас впечатление, что мы имеем дело с настоящим писателем, самобытным и неповторимым, из тех светил, что восходят в небе данной литературы лишь однажды. Вспоминается один из многочисленных ужинов, которые мы провели, говоря о его книге. В разгар дискуссии Биатрис, чувственная и неукротимая Биатрис Нанга, я надеялся, что когда-нибудь она задушит меня своими грудями выпустив «Коготки», изрекла, что только произведения настоящих писателей достойны служить поводом для ожесточенных споров, что только они могут разогреть кровь, как выдержанный виски, и если ради вялого, бесхребетного консенсуса мы уклонимся от отчаянной схватки, к которой они нас подстрекают, то станем позором литературы. Настоящий писатель, добавила она, — «зовет настоящих читателей к кровавым усобицам. Между ними непрерывно идет война. И если вы не готовы отдать жизнь на ристалище, вырвав у противников трофей, козлиную тушу, как в игре бускаши, то убирайтесь вон и подыхайте в своей теплой моче, которую вы принимаете за высокосортное пиво. Вы кто угодно, только не читатель, а уж тем более не писатель. Я поддержал Биатрис Нанга, когда она закончила свою пламенную речь, Теша Элеман был даже не классик. Ему был посвящен целый культ. Создание литературного мифа это игровой стол. Теша Элеман сел за него и разыграл три самых важных козыря, какими только можно обладать. Во-первых, он выбрал себе имя с загадочными инициалами. Во-вторых, написал одну единственную книгу. И наконец, бесследно исчез. Да чтобы завладеть этой тушей, и правда стоило поставить на кон собственный нос. Можно усомниться в том, что человек по имени Теша Элеман когда-то действительно существовал, или предположить, что это псевдоним, который придумал себе некий известный автор, чтобы подшутить над литературным миром или чтобы спрятаться от него. Но нельзя поставить под сомнение мощь и правдивость этой книги. Прочитав последнюю страницу, Вы чувствуете, как жизнь со всей своей силой и чистотой снова наполняет вам душу. Был ли Гомер историческим лицом с реальной биографией? Этот вопрос и сегодня не перестает занимать нас. Но по сути, он никак не влияет на впечатление человека, прочитавшего Илиаду или Одиссею. Гомер, кем бы или чем бы он ни был на самом деле, это тот К кому обращена признательность восхищенного читателя. Равным образом для нас не имеет значения, что скрывается за именем Теша Элеман. Реальная личность, мистификация или легенда. Нам важно лишь, что это имя стоит на книге, изменившей наш взгляд на литературу, а быть может, и на жизнь. Лабиринт бесчеловечности. Так она называлась. И мы тянулись к ее страницам, Как ламантины из высыхающей речной заводи движутся вверх по реке к живительным истокам. Вначале было пророчество и был король. И пророчество поведало королю, что земля даст ему безграничную власть, но потребует за это прах старцев. И король согласился. Он тут же начал сжигать своих престарелых подданных, а затем разбросал их останки вокруг дворца где в скором времени вырос лес, который прозвали лабиринтом бесчеловечного